Глава 7. Близость к Вайомингу дает прекрасную говядину. Вайоминг на этот счет такой мини-Техас, полный тучных стад. Кстати, мне еще Джо, форман на ранчо Бада, объяснял, что Техас на самом деле прокормить такое количество скота не может. Не тот там климат и даже орошение не поможет. В Техас везде всякие кормы с той же Южной Дакоты, Небраски там или других кукурузных штатов. Им скот выкармливали.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 Один умный, но очень плохой человек мне объяснял, что мы, проваливаясь, по факту отрываемся от времени, как от несущей конструкции, наверное. Мы проваливаемся в другой мир, в котором тоже черт знает, что творится, но не соединяемся с ним окончательно. Время у нас свое. Физически мы живем в нем. То есть у нас рана заживает месяц, насморк лечится за семь дней, но стареем мы в десять раз медленней.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 Скоро лопаться начнут, так что их можно снимать с решётки. Я взял со столика щипцы и начал перебрасывать колбаски одну за другой на блюдо. Откуда ты так много обо всём этом знаешь? Вот и снова пришло время главного вопроса. Там у ворона я всё расскажу. Или, если хочешь знать заранее, поехали завтра на рыбалку. А сейчас просто некогда, мясо почти готово. Рассказ длинный. На рыбалку мы можем поехать, оживился он.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 Может, взять Роба или нет. Роб сейчас занят чертовски. Взять надо Бобби Джо или Клода Люзеля, бывшего охотничьего гида и аутфиттера из Квейбека. Потому что если случится вынужденное, то с ним выжить проще всего будет. Ладно, позже подумаю. Пора начинать на стол подавать». Людей собралось десяток, в основном соседей. В общем-то, само барбекю было запланировано как способ установить отношения. Тем более, что соседи, жившие через дом от нас, Клодия и Питер, в прошлые выходные зазвали нас к себе на Sunday roast, то есть на обед, если проще. Сейчас они были у нас.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 Она, тьма, была как слон в комнате, которого старательно не замечали.